Это было первым наступательным шагом Боска. Предупреждением Гилмору, что лучше оставить данную тему. завалированным намеком на несколько хорошо и не очень известных романов между высокими чинами и представительницами рядового состава. Все знали, что профсоюз полицейских, защищающий интересы низших чинов вплоть до сержантского уровня, располагает этими сведениями и готов протестовать против любых дисциплинарных мер, приняты в соответствии с так называемой политикой управления в отношении сексуальных домогательств. «Избавьте меня от ваших острот», — поморщился Гилмор, — «я провожу расследование». Долгое время он постукивал карандашом по столу, глядя на несколько сделанных в блокноте записей. Боск понимал, что он ведет расследование в обратном порядке, начинает с вывода и затем собирает лишь те факты, которые подкрепляют его. Как ваши глаза, — поинтересовался Гилмор, — не поднимая головы, будто яйца в смятку. В одном до сих пор сильное жжение Так вы говорите, что Стокс брызнул вам в лицо из бутылки с чистящим средством? — Да. — И оно вас мгновенно ослепило? — Да. Гилмор встал и принялся расхаживать позади своего стула. — Сколько времени прошло от момента, когда вы были ослеплены, до того, как в том темном гараже, предположительно, видели, будто констебль Брейшер, предположительно, выстрелила в себя? Боск задумался. Так, я промыл глаза водой из шланга и возобновил преследование. Думаю, не больше пяти минут. Если меньше, то ненамного. Значит, за пять минут вы превратились из слепого в скаута-орла, способного видеть все. Бойскаут, получивший высший разряд. Я бы не изображал этого так, но относительно времени вы правы. но ну, наконец-то я хоть в чем-то прав, спасибо. мне за что, лейтенант. Итак, вы утверждаете, что не видели борьбы... За пистолет констебля Брейшер до того, как произошел выстрел. Я вас правильно понял? Он завел руки за спину, держа карандаш между пальцами, как сигарету. Боск подался вперед. Ему было понятно, какую игру затеял Гилмор. Не играйте словами, лейтенант. Я не видел борьбы, потому что никакой борьбы не было. Если бы она была, я бы ее увидел. Достаточно ясно выражаюсь Гилмор не ответил продолжал расхаживать. Послушайте, сказал босс «Почему вам просто-напросто не произвести тесты на пороховой нагар? На руках Стокса, на его комбинезоне вы не обнаружите ничего. И все сразу станет ясно». Гилмор снова сел, поглядел на Босха и покачал головой. «Знаете, детектив, я был бы рад произвести тесты. Обычно в подобных случаях мы первым делом ищем пороховой нагар. Проблема заключается в том, что вы нарушили правила. Позволили себе забрать Стокса с места преступления и привезти сюда» и цепочка улик разорвана, понимаете? Он мог умыться, переодеться, не знаю что еще, потому что вы вздумали увести его из гаража. Босх был готов к этому. Я видел, что там возникла угроза его безопасности. Мой напарник это подтвердит. Стокс тоже. И он непрерывно находился под моим контролем, пока вы не вломились сюда. Это не меняет того факта, что вы считали свое дело более важным, чем сбор улик по поводу огнестрельной раны полицейского, так ведь? Ответа на это у Боска не было. Но он стал яснее понимать, чего добивается Гилмор. Для него и для управления было важно прийти к выводу, будто Брейшер получила рану во время борьбы за пистолет и объявить об этом. Так получалось героично. И машина связи управления с общественностью хорошо бы сработала. Ничего не могло быть лучше, чем ранение преданного долгу полицейского, особенно женщины-новичка, при исполнении служебных обязанностей, дабы напомнить общественности обо всем достойном и благородном в управлении полицией и о всех опасностях полицейской службы. Единственная альтернатива — объявить, что Брейшер выстрелила в себя случайно или даже умышленно и явилась бы для управления потерей лица.